23. Правда, Василиса полагала, что дело отнюдь не в одних лишь деньгах, которые не получил Александр, но еще и в тех, которые получили Санников и Марцоев от Марьи. Получили с условием, что не позволят наимному княжичу совершить глупость, которая, возможно, сломает ему жизнь. Нет, Василиса не была уверена, но... После возвращения Александра экспедиция Саникова, для которой он второй год искал мецената, вдруг волшебным образом обрела его в лице купца первой гильдии Татарщенкова а тот вдруг получил желанные концессии на торговлю с царскими мануфактурами. И, может, конечно, совершенно ни при чем тут оказался князь Вещерский с его чином и умением находить людей подходящих. Может, все это исключительно совпадение, как и то, что Марцой вдруг получил все вожделенные разрешения, в том числе комитета цензуры на издание собственной книги, а еще 25 тысяч рублей на новую экспедицию от анонимного благотворителя. Об этом и в газетах писали, да и Марья высказалась еще, что таким людям лучше держаться в стороне от приличного общества. Дескать, коли уж охота им искать несуществующие земли, то пускай себе, лишь бы не смущали умы бестолковых юношей. Впрочем, в любом случае, это не тот разговор, в который следует втягивать человека постороннего. Но вот не позволит Марья забрать жеребцов из северных конезаводов – «Отыщет причину, важную и приличную, и продавать запретит, если только не воспользоваться услугами посредников». Василиса тряхнула головой. «Пока из жеребцов у меня только хмурый», сказала она, возвращаясь к делам нынешним. «Не сказать, чтобы он молод, но, с другой стороны, от него прежде были хорошие жеребята». Хмурый, избавленный от седла, расхаживал по другую сторону ограды. Время от времени он скидывал голову, тихо ржал, ржанием этим приводя лошадей в волнение. «А «Видите, уже есть чего начать. Завтра съездите в город, наймете рабочих, а там посмотрите, что и как. В конце концов, не обязательно же самой все делать». Демьян Еременьевич тоже поднялся, то ли от того, что неудобно ему было сидеть, когда Василиса на ногах пребывала, то ли просто устал сидеть. Можно нанять управляющего? Верно, можно. Только был уже один. Ближайшая лошадь, соловая кобылка, невысокая, крепенькая, из тех простых, которым рады крестьянские хозяйства, просунула морду между прутьями, пытаясь дотянуться до Василисы. И как понять, будет ли следующий лучше? Никак. «Баршня!» Аким вышел из конюшни и отставил лопату. «Вы это, может, того? Возвертайтесь? Тогда б и я обернулся, как сговаривались, и к вечеру мы с племешом бы уж тут были». Что ж, предложение было толковым. Василиса хотела бы сказать, что и одна способна вернуться, что ехать всего ничего, да и сопровождение имеется. Но глянула на хмурое Акимово лицо и не сказала – Посему тот пусть ищел Демьян Еремеевич человеком угодным, однако не настолько преисполнился к нему доверие, чтобы отпустить с Василисой. Пускай. Да и вправду, нужно насчет Ассар спорядиться. И не только. Ехали назад в тишине. Василиса мысленно пыталась составить список необходимого, однако раз за разом сбивалась. Потому и бросила это занятие. Откуда ей знать, сколько понадобится дерево, и краски, и соломы? Сено. Лет в разгаре, надо будет заготавливать. Тетушка договаривалась с крестьянами, говорила, что так проще, чем самим. И про овес. И еще нужна будет мука костяная, мука рыбная, соль. Да не россыпью, но лизунцами. А кроме этого... Господи, какой молодой и беспечной она была, а ведь тетушка пыталась учить. Точнее, ничего-то она не скрывала и брала с собой Василису всякий раз, как на конюшне отъезжала. И Василисе нравилось, она едва слышно вздохнула и замерла, когда издали из-за тонкой полоски леса, что поднимался по горному склону, раздался унылый волчевой. Скинул голову хмурой, заплясал меринок Демьяна Еремеевича, но был остановлен твердой рукой. «Ишь, заливаются!» – почти восхитился Аким. А к первому голосу и вправду присоединился второй, затем и третий, четвертый, воплетая удивительный узор волчьей песни, в которой Василисе слышалось предупреждение. И стало вдруг страшно. Пусть и не было ни одной-то причины для страха, волки и те, судя по голосам, пребывали в немалом отдалении. Но сердце заколотилось, похолодели руки, а по спине поползла тонкая струйка пота. Но мгновение, и страх исчез. «С вами все в порядке». Демьян Еремич подъехал, пожалуй, ближе, чем следовало, но странное дело. Хмурый не возмутился таким своевольством и даже не попытался цапнуть чужого коня а прикосновение Демьяна к руке окончательно развеяло саму тень страха. «Да, просто как-то жутко вот». «Это волки умеют. Случалось сталкиваться?» «Нет», – она тронула Хмурого, и тот пошел тихим шагом. Аким держался в отдалении, а волки оборвали неуместную песню свою. Хотя здесь волки довольно частые гости, и тетушка пару раз нанимала охотников, но сама охота не больно-то жаловала – А потом пригласила мага, чтобы защиту сделал. Я вот... Она прикусила губу, скрывая волнение. Зверю много не надо, поспешил успокоить Демьян Еремеевич. Они и сами силы сторонятся, не любят. Да и не зима же Корма хватает. А чего бы им к людям идти? И вправду, весна ведь та поздняя, которая того и гляди, в лето перевалится. И леса местные богаты живностью, и волки... Волки просто звери, а со зверьём Василис как-нибудь да сладит. Мне случалось охотиться. На севере Демьян, почувствовав верно, что тяготят её собственные мысли, заговорил. И Василиса была благодарна за это. Не совсем чтобы крайней, но тоже. Служил пару лет. Зима там ранние и быстрые. Вроде бы ещё недавно берёзы золотом звенели, а тут уже и снег. Ляжет, покроет землю толстой шубой». «А здесь снег — редкость, зато с моря сквозит так, что уж лучше морозило», — проворчал Демьян, и Василиса согласилась. «И вправду сквозит. Ветра летят холодные, приносят мелкую морось и сырость, которой пропитывается даже камень, и зябко становится, неуютно. А там снега слепят, особенно когда солнце, морозы такие, что дышать тяжко, шубы, которые поплоше, инем покрываются». Он улыбнулся, и размытые простоватые черты лица вдруг преобразились. На мгновение. Однако этого мгновения хватило, чтобы залюбоваться? Глупость какая. Василиса никогда-то не понимала мужской красоте. Даже Вещерского, которого многие называли красавцем, он им не видела. Смугловат, суховат, ну и только. А тут нет. Это просто вечер близко. Тени на землю ложатся длинные, солнце играет. Вот ей и мерещится». А может, виной тому ляльные надежды и те глупые книги о большой любви, которыми она, Василиса, спасалась от жизни? И волки там беда. Летом еще ничего, а вот зимой сбиваются в стаи, порой огромные. Тамошние волки крупнее и злее, а еще они умные. Аким подобрался ближе, делая вид, что заботит его исключительно приличие. Но видно было, про волков ему тоже интересно послушать. Он-то, в отличие от Василисы, охотник. Лапы у них худые, крепкие, сами поджарые. Мех такой густой, что самый лютый мороз его не пробьет. И людей они не боятся, Лесть-то не лезут, пока иная добыча имеется. Но случаются зимы особо лютые, и олени уходят, и лоси с ними, а мелчу всякой не больно прокормишься. Вот тогда-то волки и идут к людям. Вой снова раздался на сей раз ближе. И вновь прокатилась по телу волна страха, захотелось потянуться, прикоснуться к человеку, который ехал рядом, но Василиса сдержалась. В тот год так и было, зима пришла раньше, чем ждали, и злая, как никогда, старики баяли, что таких зим лет сто уже не помнят. холод. И печка, которую топили со всем тщением, ибо платил Демьян за дрова, не скупясь, не спасала от этого холода. Он пробирался сквозь ставни и тонкие стеклышки окон, которые на третий день морозов вовсе заложили лесным мхом. Лучше не стало. Холод полз пополам, выстуживал полотняные дорожки, и старая хозяйка, уже не чинясь, забывши про приличие, накручивала поверх бумазейного черного платья шаль, а когда это перестала спасать, вовсе извлекла из сундука тулуп. «Пройдете», — говорила она, подслеповато щурясь, ибо в доме было темно. У нее имелись свечи, хорошие, восковые, но их она экономила, повторяя, что зима долгая, а новых пойди-ка прикупи». От свечей и печи в доме было дымно и душно, но всё одно холодно. Только, пожалуй, это не то, о чём следует рассказывать барышне, хотя и слушают Демьяна с немалым интересом. Волки сперва спустились к деревеньке. Ямцуки – два десятка домов, весьма добротных, сложенных из толстенных, чтоб не промёрзли бревен, и общинный зимний сарай, куда сгоняли скот. В него-то волки и пробрались». Тогда ещё старик сказал, что, верно, непростые звери прогрызли крышу, влезли внутрь, и там уж никого живого не оставили. Кого пожрали, кого просто порезали. Демьян поморщился, вспомнив, что увидел. Мёртвое зверьё лежало в повалку. Сарай выстал, а животные и вовсе покрылись тонким слоем льда. Кое-где и припорошило. Вспомнились и причитания старой стихи и молчание старосты, сжимавшего древнее ружье, и сосредоточенность мужиков, решительность на их лицах. Батюшка, вызванный для порядка, а еще в надежде, что получится убедить местных в земном происхождении зла. А то ведь слухи пошли про ведьму или ведьмака. Тогда-то мужиков вывели на облогу, но она окончилась ничем. И гиря вроде и разведали, где стая днюет, Да пока вышли, волков и след простал. Говорю же, умные твари. Сам Демьян прибыл разбираться вовсе не с волками. И давно был ему след вернуться, только зима смешала планы, задержав в посёлке. А спустя пару дней они в другую деревеньку наведались, подавили собак. А ещё пробрались в дом, и пострадали люди. Он вовремя спохватился, что не след барышни знать о некоторых вещах. Волки – зверье и человек для них тоже мясо. Пока ж разбирались, что да как, стая ушла южнее. Десять верст по снегу пролетело и полетовала в усадьбе помещика Есинского. Унеся жизнь полусотни танкорунных овец, только-только привезенных из графства Хэмпшир, с тем, чтобы местную породу поправить. Кроме овец пострадали и кони, и коровы, и пара скотников и ветеринар. Последних не просто растерзали, но пожрали так, что одни кости и остались. Тогда-то подняли всех, кто готов был идти, а пошли и мужчины, и женщины, и даже дети. Что и тогда Демьяну было удивительно, но он чужак, держался в стороне. Стало понятно, что стоят не просто сама по себе лютоют, больные они. «Бешенство?» – уточнила Василиса. Местные эту болезнь именовали иначе. Ветеринар, которого держал Есенский, погиб, а других специалистов не было, но да. Думаю, что бешенство. Мне сказали, что порой приключается такая беда, что чем дальше, тем хуже будет. А то не удержался Аким и кобылку свою ближе подвел. Вот боязнь, она такая, Господь помилуй!» И широко перекрестился. Наслед мы вышли. Развивать неприятную тему Демьян не стал. И окружить ее окружили. Решено было уничтожить всех животных с тем, чтобы они не разносили заразу и дальше – Ко всему местные пребывали в уверенности, что волк, единожды попробовав на вкус человеческую плоть, никакой другой есть не сможет. «Знам дело», — согласился Аким, — «годков пять тому туточки недалечия, верст сорок, как медведь, — сказывали, завелся, людожор и такой, что прям спасу не было, а хитрющий демонова семя». Он осёкся и пробурчал что-то маловнятное. «Олки шли и на флажки, и на загонщиков». Они не боялись ни шума, ни огня. Они кидались на всех, кого видели. «И на вас?» «И на меня». То есть, когда стало понятно, что стая куда больше, чем казалось. Что звери вовсе утратили и тень страха. Что движет ими лишь одно желание – убивать. Я велел уводить людей. Поставил огненное кольцо. Тогда еще мог. Вдруг подумалось, что сейчас Василиса решит, будто он хвостается. «Только и огонь их не испугал» а сила, которая обычно заставляет зверей отступать напротив, будто манила. Демьян поежился, вспомнив треклятую ту поляну. Огромные сосны, обондивевшие стволы которых напоминали мраморные колонны, белёсое примороженное небо, хруст и скрип снега, крики. Люди бежали, звери рычали, и кольцо развернулось не сразу. На этом морозе и силу-то откликал с трудом. Вспомнилось, как боялся он не успеть – и в то же время прикидывал, что придётся-таки запрягать обоз, везти покусанных туда, где им смогут помочь, если выживет. Пламя взметнулось и опало, установившись на половине человеческого роста. Тогда казалось, что этого хватит. Слева и справа зачистили выстрелы, в воздухе запахло порохом, дым пополз по лесу, и что-то загудело, зашумело в ветвях. Завыли волки, и в какой-то миг голоса их многие сплелись в один — Звери еще метались по поляне, подлетая к огню и отскакивая, ибо от жары его и демьянов тулуп тлеть начал. «Давай, барин, держи!» – с восторгом крикнул кто-то из мужиков, перезаряжая ружье. И Демьян кивнул, показывая, что будет держать, хотя сил уходило изрядно. Уж слишком широким вышел круг, а места чужие и на энергию небогатые. Подумал было, что стоит сузить, но не решился, чувствуя всем нутром нестабильность структуры. А волки падали, и снег, взрытый лапами, становился красен. Он таял и мешался с кровью, образуя буро-черное месиво. В какой-то момент стена огня покачнулась, и тогда Демьян увидел зверя. Огромного, с широкой грудью и могучей шеи. Лапы его казались тонкими, а вот голова большой и какой-то неправильный. Волк зарычал... И голос его заставил остатки стаи замереть, а потом он пошёл на огонь, сквозь огонь, на Демьяна, будто понял, что из всех людей именно этот виноват, и стая, разом собравшись, хлынула следом. Мне пришлось поставить щит. Честно говоря, я испугался, когда звери потекли. Это походило на реку, живую, злую, и даже почудилось, что они вот-вот прорвутся, По ним стреляли, но то ли меткости не доставало, то ли пули их не брали. Думаю, дело в том, что в том состоянии звери просто не чувствовали боли. Если это было и бешенством, то каким-то не таким. Но вы выстояли, как видите. Правда, магии спас силой. Но тот зверь, тупорылый, какой-то полосатый, больше походивший на гиену, чем на волка, он дошёл и оставил свой след. Потом пришлось собирать обоз, ехать до ближайшей станции, оттуда в Петербург, чтобы кололи. Признаюсь, опасался, что не доеду или не поможет. Всё ж так... Демьян потерливую левую руку, на которой остались шромат от волчьих зубов. И тулуп не спас, и форма, и амулет защитный, типовой, который удар сабли остановил бы. Но как-то обошлось. Однако волков с той поры побаиваюсь, и... Вы бы все ж не ездили одна, Василиса Александровна. Прозвучало это, пожалуй, слишком уж вольно. Кто он таков, чтобы советы давать? Но Аким закивал, всем видом показывая, что Сицел согласен. «Зверь-то», — добавил он, — «мало ли чего». «Не буду», — сказала Василиса, но отчего-то Демьян ей не поверил. И Аким, кажется, тоже, но говорить ничего не стали.